Глава седьмая. Прощание. Эльвира шла в квартиру Полины, даже не подумав привести себя в порядок, умыться хотя бы. Путаница волос, сбившихся немытых, выдавала то, что сейчас было под ними, в голове, в мыслях. Треснул тонкий лед над темной пучиной, над болотом, куда она дойдет сейчас» и она шаркала ногами в растоптанных тапках, а любимый потертый халат бился в колени, как испуганная собака, которая просит остаться. Спрятаться от всех, она открыла дверь своим ключом и встретилась лицом к лицу с невесткой. Они не поздоровались, две такие непохожие женщины, родственницы, которые виделись практически каждый день, вдруг рассмотрели друг в друге главное. Все до сих пор скрытое. «Ты не ночевала дома», — не спросила, а констатировала Эльвира. «А вы, о боже, вы не дождались своего милого друга Аркадия Рискина, и вы еще не знаете, что он убит». «О чем ты?» – я не поняла. «Да о том. Мне сказал следователь, Аркадий Рискин убит. Алёну пытались убить. Они были вместе, а я только сейчас все понимаю. Эльвира, это все вы. Вы убийца. Мужа, Аркадия, Алены. Ее просто не получилось». «Перестань бредить. Ты темный, сумасшедший человек». Ты явно попалась в сети каких-то мошенников, они тебе наговорили какой-то чуши. Это неправда, что Аркадий убит. Все остальное даже не обсуждается. Я пришла сказать тебе, что ты мать, что у твоих детей может больше никого не остаться. Я сейчас в ужасе от того, что ты их родила». Эльвира повернулась и побрела к себе, а за ее спиной то ли смеялась, то ли рыдала Полина. В своей квартире Эльвира шла и закрывала за собой все двери на ключ, начиная со входной. Наконец она в спальне, включила компьютер и долго без мыслей и чувств смотрела на строчку в новостях. В перестрелке с бандитами был убит известный бизнесмен Аркадий Рискин, подробности не сообщаются. Она не знала, сколько времени так просидела. Потом механически, как робот, ходила по периметру комнаты. Остановилась, посмотрела на постель с его несмятой подушкой. Эльвира ждала его всю ночь. Машину Аркадия подогнали к ее подъезду поздно вечером, и его должны были привезти рано утром. В это время он был соленый. Он знал, зачем ее туда привез. Легкая задача. Аркадий стал третьим мужчиной после мужа и сына, который предал ее Эльвиру. Ради этой жалкой и ничтожной куклы, игры с которой наказываются исключительно смертью, получается, что он сделал сам такой выбор. Ошибки в том быть не могло. Он спас ее, а сам погиб не оставив даже возможности себя в чем-то обвинить. Эльвире сейчас казалось это самым ужасным, то, что она не может его разоблачить, обвинить, приговорить. Он сбежал от нее, ее самый верный и терпеливый раб. Эльвира легла на кровать, сердце билось с трудом. Мигрень сжимала виски стальными прутьями и безумным голосом Полины: Вы, убийца! Эльвира попыталась встать, а ноги, оказывается, налились такой тяжестью, что шевельнуться невозможно. Эльвира хотела вернуться туда и ответить Полине, сказать «Я не убийца, я просто хотела как лучше, как правильно, как лучше всем, в том числе тебе и детям, я ни в чем не виновата». Ей удалось скатиться с кровати, и она поползла, как раненое животное, чтобы дотянуться до телефона. А дотянулась до своей фотографии в драгоценной рамке из малахита с инкрустацией изумруда. Подарок Аркадия. Рамка упала, стекло треснуло, а лицо Эльвиры стало расплываться в глазах Эльвиры. В таинственной и нарядной зелени камня вдруг разлилось багровое пятно, и Эльвира поняла то кровь Аркадия, то его прощание и мольба о прощении, его жизнь, его кровь, его любовь принадлежали Эльвире. Она одна на всем свете сразу напомнила ему первую юношескую любовь. Окончательную и жестокую, как смерть. У нее не было соперниц, но почему же? Потому что я так решил. Вот и все, что сказал Эльвире, самый верный, возлюбленный. День угас. Дверь спальни выбили. Эля, грузный мужчина упал на колени, перед лежащей навзничь женщиной. Эля, что с тобой? Это я. Сейчас все будет хорошо, Эля, открой глаза. Оставьте ее зимин, сказал сурово Слава земцов. Дайте подойти врачам, она жива. Масленников помог встать Григорию зимину, оттянул веки эльвиры и произнес инсульт.